Тут, видно, и до надсмотрщика дошло, что столь низкая цена существенно выходит за границы его способности к торговле. Он побледнел от страха и злобно и испуганно посмотрел на Грона. — А, впрочем, больно молодой! Хозяин обтер краем длинной каламы лицо и руки и бесцеремонно ощупал Грона, заглянул в рот и даже раздвинул ягодицы. — Не кастрат и не из этих! — Одни предки знают, почему они так продешевили. — Так что ты там говорил про вытяжку, раб? Грон пожал плечами. — Если уменьшить свод и удлинить трубу над горном, то весь жар будет оставаться внутри, поковка будет быстрее греться, да и в кузнице будет намного прохладней. — Ха! Хозяин повернулся к горну и долго рассматривал его, склоняя голову то к одному, то к другому плечу. — Может, ты и прав, раб. Но я скорее отрублю себе руку, чем позволю какому-то рабу насмехаться над тем, что построили мои предки. Так что ты сегодня до вечерней зари без воды. Понял? Грон промолчал, а хозяин ткнул рукой в сторону наковальни и крикнул. — Эй, угром, прикуй-ка его ко мне, посмотрим, что умеет этот умник. Первый день в кузне показался Грону настоящим мадом. Тело еще болело, к тому же с непривычки он быстро потянул мышцы. Так что если бы он две недели не махал колуном на дровяном дворе в храме славного города Тамариса, то неизвестно, как он дожил бы до заката. Жара в кузне стояла страшная, и все кузнецы, подмастерья, рабы то и дело прикладывались к чану с солоноватой водой который неутомимо наполнял обливавшийся потом колодезный раб, рысью рысь, от колодца дачана, с бодьями на плечах. Когда хозяин последний раз ударил молотком, язычно рявкнул «Закат!», Грон чуть не промахнулся рядом с наковальней. А хозяин пристально посмотрел на него и кивнул над смоточнику. «Дай ему воды!» Посмотрев, как Грон осторожно пьет, Маленькими глоточками, полоская рот, он одобрительно кивнул и, дождавшись, когда он закончил пить, спросил, — Работал в кузне? Грун молча кивнул. — Заметно! — хозяин повернулся к надсмотрщику. — Эй, Кривоногий, пожалуй, ты провернул неплохую сделку. Может, в следующий раз послать тебя покупать железо или медь? И он громко заржал, перекрывая гулкие голоса остальных обитателей кузни. Отсмеявшись, он скинул с себя вонючую каламу, сунул ее в корзину у входа и, приподняв огромный шестиведерный чан, наполненный колодезным рабом, опрокинул его содержимое на себя. Раб-бадья безучастно смотрел, как на полу разливаются результаты его дневных трудов. Видимо, такая картина была привычной. Хозяин звучно выпустил газы из желудка, похлопал себя по объемистому животу и вышел из кузни. Рабы опустились на пол своих мест. — Откуда ты, новенький? — окликнул кто-то. — С ситакской галерой! — усмехнулся Грон. — Это мы слышали. А как попал к пиратам? Грон грустно мотнул головой. Здоровенный чернявый раб, работавший молотобойцем за соседней наковальней, махнул рукой. — Не лезь к человеку! Захочет — расскажет. Ему еще отойти надо, сам знаешь, каково на сетакской галере. Эти шакалы друг другу готовы глотки перегрызть. А пленнику?» От двери послышался шум, потом на пороге возникла дородная девица в добротном платье с губами, подмазанными соком клинеи и подведенными сажей глазами. Наглядев кузницу, она заметила Грона, и ее губы растянулись в улыбке, показав мелкие острые зубки. «Э-э, да у нас новенький!» — Егана! — со двора раздался зычный голос хозяина, но девица, не обратив внимания, подошла к Грону и провела рукой по его груди. — Да ты симпатичный! — она зазывающе засмеялась. — И такой молоденький! Со двора снова послышался рев хозяина. Девица надула губки и поморщилась, но тут же сладенько улыбнулась и шаловливо стиснула в кулачок руку, успевшую уже спуститься до низа живота. — Ладно, дорогой, после поговорим. Она отвернулась и пошла к двери, призывно покачивая бедрами. — Ну, пропал парень. Чернявый сумрачно помотал головой и пояснил. — Это жена хозяина, та еще дрянь, блудливая, как кошка. И деваться некуда. Откажешь, сосвет уж живет. Хозяину жить я не будет, пока тебя не сгноит. А попользуешь, хозяин сбеленится. Вообще-то она его в руках держит, но когда ты ей надоешь, тут тебе и конец. Хозяин тебе это не в жизни простит. И что, часто она так? Из рабов нет, а так, почитай, каждый день по тавернам шляется. И хозяин терпит. А куда деваться? Говорят, по первости, он был попытался ее зажать, так она ему неделю, ни минуты спать не давала. Он уже молотка в руки взять не мог. Похудел, кожа с брюха свисала. Она ж своей маткой любого мужика угробить может, сей секунд. Зверь, а не баба. Так что, когда на стороне, он ничего терпит. Но уж коли здесь, так всю свою злость...» И чернявый обреченно махнул рукой. «Не жить тебе, парень».